Потом кладётся на вырезанную для сего доску, к пустоте которой вещь точно принаравливается, и до тех пор обеими руками, которые маслом вымазаны, трётся, пока они настоящий стальной лоск совершенно не получат. Скованные и фигуры после нитиным мотком намазанным мелом вытираются и вычищаются. Несмотря по работе Такая расположена и цена. Например, бывают цепочки мужских часов от 9 пенсов до гиней. Бермингем славился выделкой разные галантереи, тем, что звалось в России щепетильным товаром. Выделывались здесь также фальшивые монеты, которые звались бермингемскими пуговицами. Славился город и просто пуговицами. Пуговичной мастерской Джемса Пикера кость точила и штамповала, вращая станки, огненная машина, брестольским механиком и Озброу поставленная. От поршня шатун шел на простой кривошип, как на точильном станке бродячего точильщика. Дело было просто до обидного. Собакин долго стоял перед машиной, даже нарушая вежливость в следующую комнату его не пустили. Вероятно, там били монету. При Берменгаме били монету для малых немецких княжеств, а то и просто фальшивую, так как работа по приготовлению фальшивой монеты технически не отличается от приготовления настоящей. Мне дошло к вечеру надо идти к господину Болтону. Господин Мэтью Болтон Был сыном небогатого мастера. Лет 25 тому назад в Бирмингеме работало много небольших мастерских. Старик Болтон был умён, скуп и умер в середине века, оставив весьма незначительное предприятие. Сын его придумал новый фасон стальных пряжек. Он делал их в Бирмингеме, отправлял в Париж, и оттуда их рассылали по всему миру, как французские На деньги от этих пряжек построен был за каналом на севере от Бирмингема завод. Болтон был человеком сильным, гибким и прочным. Он взялся за производство художественной бронзы, подделывая французские вещи, потом начал брать римские образцы, выписывая их из Италии прямо с раскопок и создавать копии. Другом его был знаменитый английский керамист Веджвуд. Веджвуд покупал антикварные вещи, подделывал эпохи и на одной своей вазе приказал оттиснуть слова: "Искусство этрурии возрождается", и поставил штамп "Этрурия Соха". Фальшивых монет сам болтом не делал, считая предприятие мелким, но на фальшивых монетчиков не доносил. Он сам сконструировал машину для битья монеты и искал для неё крупного покупателя. В этой машине ребёнок мог бить до 70 монет в минуту и даже 90, если его сильно торопить. Но Болтану было мало этого дела. Он мечтал строить машины для всего мира, он хотел крутить станки всего мира. Был Болтан уже не молод. Высокий и несколько скошенный назад лоб его Струживался он на пудренными кудрями парик. Глаза сидели неглубоко и смотрели жёстко. Твёрдый рот с чётко обозначенными углами, нос, выдающийся вперёд, спокойные толстые ноздри, полные щёки, полный подбородок, опускающийся на белоснежное жало всё означало, что господин Болтон человек важный. В одном другом Вильгельм Огамелтон, знаменитый собиратель античных вещей, англиско-посол в Неаполе, куда его привели любопытство к раскопкам в окрестностях Олизувии и дипломатические интриги. Господин Болтон сейчас поднялся с кресел навстречу Льву Собакину, улыбаясь ему твёрдо выгравированной улыбкой. Он был любезен, потому что присутствовал на докладе Собакедина, и Кроме там надеялся, что Россия закажет машину для штампования монет. Большая приёмная была уставлена прекрасными вещами, греческими вазами из бархатистой глины, китайским фарфором,